Она тоже задумалась над его словами. «И в чем же ты видишь смысл своего существования? Я же тебе сказал, он невидим. Я не верю ни в человечество, ни в деньги, ни в карьеру, ни в будущее нашей цивилизации. Если у человечества и есть будущее, то для этого люди должны измениться, в корне измениться. А каким тебе представляется будущее, реальное будущее? Одному Богу известно. Я лишь чувствую внутри себя что-то, чему не могу дать название». И это что-то замешано на гневе. А вот что это, я не знаю. — Хочешь, я скажу тебе, — спросила она, глядя ему в лицо. — Хочешь, я назову тебе то, что есть у тебя, но нет у других мужчин? То, что составит основу будущего? Сказать тебе? — Ну, скажи, — ответил он. — Это мужество твоей нежности. Вот что это такое. Ты не боишься быть нежным, не боишься, положив мне руку пониже спины, сказать, что у меня красивая попка. На его лице заиграла усмешка. «Ах, это!» — сказал он. Затем снова погрузился в задумчивое молчание. «Что ж», — произнес он наконец, — «твоя правда. Так оно и есть, и так оно всегда было. Нежность нужна даже между мужчинами. Я это понял по армии. Я должен был общаться с солдатами, в том числе чисто физически. Мне нужно было проявлять к ним какую-то нежность, хоть я и задавал им жару. Это вопрос внутренней взаимосвязи между людьми — их настроенности друг на друга, как говорил Будда. Но даже он стыдился говорить о телесном взаимоощущении, о совершенно естественной физической нежности между людьми, лучше которой просто ничего не бывает на свете, даже в отношениях между мужчинами, если, конечно, она проявляется сдержанно, по-мужски. В сущности, это и делает их настоящими мужчинами, а не какими-то обезьянами. Еще важнее нежность между мужчиной и женщиной, нежность в его отношении к ней, к ее кант. Секс, по сути, это не что иное, как соприкосновение, теснейшее из соприкосновений. Но именно соприкосновение мы и страшимся больше всего. Мы лишь наполовину сознаем себя, наполовину ощущаем себя живыми. Поэтому мы просто обязаны пробудить себя, обязаны познать полноту взаимоощущений. И нам, англичанам, Не хватает этой нежности, этой телесной ласки в отношениях друг с другом, во взаимных соприкосновениях между людьми, как никакому другому народу в мире. Для нас это кричащая необходимость. Она подняла на него глаза и спросила, «Тогда почему ты боишься меня?» Он долго смотрел на нее, прежде чем дать ответ. «Главным образом из-за твоих денег и твоего положения» из-за всего мирского в тебе». «Но разве во мне нет нежности?» — грустно спросила она. Он как-то странно взглянул на нее своими потемневшими, отстраненными глазами и тихо ответил. «Есть, но она приходит и уходит, как и у меня. Но ведь для нас с тобой она самое главное. Так неужели ты не можешь довериться ей?» — спросила она, не сводя с него встревоженных глаз. Она увидела, как смягчается его лицо, как исчезает с него выражение отчужденности. «Пожалуй, могу», — ответил он. Они помолчали. «Как мне хочется, чтобы ты обнял меня», — воскликнула она, «чтобы сказал мне, как ты счастлив, что у нас будет ребенок». Она была такая красивая, такая теплая, и в то же время в глазах ее таилась такая щемящая печаль, что нутро его встрепенулось и потянулось к ней. «Может быть, пойдем ко мне?» — проговорил он. Хотя, конечно, это снова пахнет скандалом. Но она могла видеть, как на него снова нисходит забвение всего мирского и всего общепринятого, как лицо его приобретает мягкое и чистое выражение нежной страсти.